DuskTaker поднял разведенные в стороны когтистые руки. Харуюки чуть согнул ноги в коленях и приготовил руки мечи. Одну перед собой, другую сзади. Крылья Номи оставались сложенными, и он выказывал намерение атаковать своей фиолетовой волной. Видимо, он собирался сперва сражаться на земле и без инкарнации. Вот и ладно! С этим мысленным выкриком хруёки бросился вперед. Он мчался со всех ног, стремясь как можно быстрее покрыть 20-метровое расстояние. Силуэт врага в центре его поля зрения стремительно рос. Харуюки на бегу пересекал тени от столбов, тянущиеся через белый двор. Один столб, два столба. Когда он наступил на тень третьего столба, из черноты тоненькой, не больше 10 сантиметров ширину, тени, где ничего невозможно спрятать, что-то выбросилось, почти выбрызнулось на Харуюки с обеих сторон. Это были квадратные пластины шириной примерно по метру каждая. Две матово-черных пластины выскочили, как на пружинах, как только Хоруюки наступил на тень от столба и со страшной силой сжали его с боков. Даже скорость Сильверкроу не позволила ему увернуться Он успел лишь расставить руки в стороны И со всей силы упереться в пластины Раздался металлический лязг И от суставов Хоруюки посыпались искры Полоса хитпоинтов, единственная, которую он мог видеть, чуть укоротилась Вырвалось у него от резкой боли Пластины, хоть и сверхтонкие, не больше нескольких миллиметров в толщину, давили с устрашающей силой, словно гигантские тиски. Хоруюки не мог развести руки до упора, так что просто поправил положение ладоней, чтобы нагрузка приходилась на них и на локти. Однако пластины мгновенно сжали Хоруюки и остановились, когда между ними стало где-то полметра. Слушая скрипт своего аватара, Хоруюки усилием воли вытряхнул из головы шок и принялся думать. На арене лунная ночь, ловушек нет. Значит, это какой-то неизвестный прием Дасктейкера? Нет, в этом случае было бы какое-то движение или голосовая команда. Должен же он как-то его активировать. И потом, если бы у него был какой-то мощный прием, он наверняка бы его применил в их предыдущей дуэли. Значит... Эти чёрные доски применил не Номи и, разумеется, не Лаймбелл. Иными словами, здесь, на поле боя, был кто-то ещё. Нет, исключено! Никто не мог устроить засаду в этом сражении, которое Харуюки столько раз откладывал и лишь в последний момент подтвердил. Когда поток его мыслей добрался до этого места, Харуюки вдруг слабо ощутил чьё-то присутствие. Его взгляд сам собой скользнул влево, в сторону школьного корпуса. Северный край Белого двора весь утопал в тени четырёхэтажного здания. Съёжившаяся фигурка Лаймбелл возле стены казалась совсем крохотной. Хоруюки, как и Такому рядом с ним, безмолвно наблюдали, как пятый аватар вышел рядом с Чиири из острого угла тени здания». Странный. Лишь это слово годилось для описания его внешности. Никогда еще Харуюки не видел в ускоренном мире более странного аватара. Все его тело состояло из тонких вертикальных пластин. Как будто много листов бумаги обрезали по форме частей тела и сложили вместе. Между пластинами были примерно сантиметровые щели И потому, хотя сбоку силуэт аватара можно было разглядеть отчетливо Спереди он выглядел просто набором вертикальных черточек И еще, десятки пластин, из которых состоял аватар, все были матово-черными Будто их в чернило окунули Хоруюки сам не знал, что его потрясло больше Форма аватара или его цвет Пластинчатый аватар был абсолютно чернющим, как ни смотри. Не то, что черноватые аватары, которых он видел раньше. Не серебряно-черный, как Chrom Disaster. Не фиолетово-черный, как DuskTaker. Идеально черный, поглощающий свет всех длин волн и отказывающийся краситься. «Ты!» – прохрипел Харуюки. Аватар, однако, не ответил. А лишь повернул квадратную голову и уставился на Хоруюки множеством своих щелей. И тут же давление пластин, сжимающих Хоруюки, еще усилилось. Броня Сильверкроу неприятно захрустела. Лишь в этот момент Хоруюки заметил, что правой руки у пластинчатого аватара не было. Вместо неё возле плеча дрожало туманное серое сияние. Хоруюки не понимал, какая логика тут работала. Но ясно было одно. Судя по цвету и форме сжимающих харуюки пластин, это и была правая рука аватара. И ещё кое-что было предельно ясно. Этот чёрный аватар поджидал их в засаде, которую устроил Номи. Хотя этой засады просто не могло быть. Ведь харуюки и Такому тщательно продумали все варианты. Почему? Как? Ведь время же не было заранее известно! Почти простонал Такому, по-прежнему стоящий позади Хоруюки. Даже после этих слов пластинчатый аватар продолжил молчать, зато испустил короткий смешок и заговорил Дасктейкер, находящийся в нескольких метрах от Хоруюки. ха А, ребята, вы все время такие забавные! Эти ваши обалделые лица такие прикольные! Мне даже хочется заплатить за просмотр! Кстати, что ты там говорил совсем недавно? Мы уже знаем, когда имеешь дело с тобой, лишней предосторожности не бывает! К сожалению, предусмотрительности вам все-таки не хватило! Исторгнув очередной взрыв смеха, Номи вдруг развел руки в стороны. Но, впрочем, вы оба совсем скоро останетесь без очков, так что неважно, что вы сейчас узнаете. Я вам в качестве прощального подарка расскажу один секретик. Я вовсе не предугадал время, которое ты назначил, но, конечно же, и этот вот товарищ вовсе не ждал тут несколько месяцев, пока мы не явились. Когтями правой руки он похлопал по голове с линзоподобным визором. Вы оба уже знаете, у нас вот тут мозговой чип-имплантат. Этот биг фактически способный к росту терминал. Он подсоединен к сенсорной зоне коры мозга и образует билоэлектронный интерфейс. Но в зависимости от программирования он может добираться и до более глубоких областей мозга. Более... Глубоких областей? Пробормотал Харой Юки, Номи картинно кивнул. Да, разумеется, это крайне опасно. Даже я так далеко не зашел. Но вот этот вот товарищ, он довольно смелый. Хотя, по нему и не скажешь. Его терминал достает до генератора частоты мыслительных процессов. Генератор частоты мыслительных процессов. Это понятие лежит в основе сверхтехнологии, позволяющей бёрст-линкерам ускоряться Программа Brain Burst ускоряет мысли пользователя, увеличивая в тысячу раз тактовую частоту мозговых процессов Основу которой составляет ритм биения сердца На обычную дуэльную арену ныряет пользователь или в безграничное нейтральное поле этот множитель фиксирован и изменяться не может. Раз Хоруюки и Такому отложили начало боя более чем на час, здесь должно было пройти больше двух месяцев субъективного времени. У Номи просто не должно было найтись друга, который согласился бы терпеливо ждать в засаде столько времени. Просто не должно было. Однако... Повторю еще раз, он нырнул в безграничное нейтральное поле в 8 вечера по реальному времени. Но ему не пришлось ждать, тут бог знать сколько месяцев. Слушайте сюда, он может с помощью биг деактивировать свой генератор частоты и таким образом по собственной воле отключать ускорение своих мыслей. То есть, он единственный пользователь замедления в ускоренном мире. Замедление! Харуюки сам не знал, вырвались эти слова у него или у Такума. Других слов Харуюки просто не находил. Но тут вдруг новый голос достиг его ушей. Ай-ай-ай. Негромкий юношеский голос звучал доброжелательно, даже несмотря на электронное эхо, типичное для дуэльных аватаров. Хоруюки он сильно напомнил голос единственного своего любимого учителя в начальной школе — молодого классрука в очках. Продолжая удерживать Хоруюки на месте колоссальным давлением, пластинчатый аватар впервые заговорил, мягко, без всякого намёка на напряжение. «Послушай, Тейкер-кун, не могу удержаться от мысли, что это твоя разговорчивость как раз и загнала тебя в такую ситуацию с внезапной смертью» а всего лишь разница во взглядах. Ты считаешь оружием молчания, я красноречие. Как тебе нравятся их обалделы и физиономии? Тебе не кажется, что они перед нашим технологическим превосходством уже утратили волю сражаться? Не знаю, не знаю. Этот мальчик тут у меня по-прежнему держится. Сильнее я его сдавить не могу. Ха, он хоть и ослаблен, всё-таки остаётся металликом. Пластинчатый аватар подал Нуми знак движением левой руки. При нынешних обстоятельствах я полностью сосредоточен на том, чтобы удерживать его на месте. Будет весьма любезно с твоей стороны, если ты приберёшь большого немного раньше, чем планировалось. Понял, понял. Я не собираюсь заставлять тебя отрабатывать больше, чем я тебе заплатил. Дай мне 3 минуты. Нет, 30 секунд. Эти презрительные слова Номи наконец снова разожгли в Харуюке боевой дух. Всего 30 секунд. Ты, ни разу не победивший Таку в честном бою, за 30 секунд? Стиснув зубы, он кинул взгляд по очереди на сжимающие его пластины. Сейчас не тот случай, когда я могу позволить себе оставаться на месте из-за этих хлипких штук. «Врагов двое, но и нас тоже двое! Номи я оставлю для Тако, а сам разберусь с этим типом!» Харуюки сосредоточил всё своё сознание, все свои мысли в одну точку где-то между бровей. Неожиданно из ниоткуда раздался высокий металлический звук, и тело Сильверкроу вздрогнуло. Возникло знакомое ощущение, что сознание подключилось к контуру инкарнации, скрытому в глубине программы Brain Burst. У пластинчатого аватара, сдавливающего Харуюки, возле правого плеча была серая аура. Ника говорила, что если аватар постоянно испускает свет, то есть оверрей, то это признак использования системы инкарнации. Стало быть, эти пластины — инкарнационная техника того аватара. А раз так, то и Харуюки должен собрать всю свою силу и отбиваться. Острые кончики пальцев Сильверкроу осветились белым сиянием. Оно быстро распространилось до запястья, потом до локтя. Харуюки с силой втянул воздух и выкрикнул название приема, совсем недавно им придуманное. Лазерный меч! После чего скрестил руки и вонзил кончики пальцев правой руки в левую пластину, а левой в правую. Дон! С этим звуком клинки из света воткнулись в уголь на черные пластины. Брызнули искры. Те места, в которые впились мечи, тут же приобрели раскаленно-красный цвет. Как будто их поливали плазмой. Свечение быстро разошлось по всей поверхности пластин И они завибрировали Я прорось Но как только хруюки издал этот мысленный возглас И напряг всю свою силу воображения Ого, ага. ай-яй-яй, как все серьезно Раздался спокойный голос, а потом Статичный пресс Название приема Внезапно обе пластины зарокотали. Толщина их, которая только что была всего несколько миллиметров, начала резко увеличиваться. 5 сантиметров. 10. Они уже стали скорее брусками, чем пластинами. Два огромных кубоида. Материал которых, казалось, был вырезан из самой черноты. Нажали на харуюки с силой гораздо, гораздо больше, чем раньше. А! А! Застана в Харуюке собрал всю силу воображения, какую только мог, и стал сопротивляться своими лазерными мечами. Однако... Хотя всего секунду назад пластины выглядели так, будто вот-вот расплавятся, но как только их толщина выросла, раскаленные до краснопятна стали вдвое меньше. От плеча пластинчатого аватара исходила еще более яркая серая аура, чем раньше. Теперь уже было совершенно ясно, что враг применял не какой-то спецприем, регулируемой системой, а инкарнационную атаку, рожденную силой воображения. Воображение. Поражение двух сражающихся создало между ними некую нить Харуюке показалось, что он прикоснулся к тому, что было внутри пластинчатого аватара Тьма В отличие от порождения инкарнации Номи, это не была голодная пустота, стремящаяся сожрать все на своем пути Тьма была, но она не обладала энергией и потому ничего не отдавала и не забирала. Просто отвергала любое вмешательство. Нет, это было даже не активное отвержение, это было... Изоляция. Абсолютная отстраненность, которой наплевать на человеческие сердца. Едва ощутив эту черноту, Харуюки невольно испугался своего контакта с ней через инкарнацию. Всего краткий миг, но его лазерные мечи тут же ослабли и замерцали. Этого оказалось достаточно. Став невероятно тяжелыми, твердые бруски надавили на плечи Хоруюки, и он полностью потерял способность двигаться. И вновь раздался голос пластинчатого аватара. «Эй, ты, если не возражаешь, пожалуйста, стой смирно и не дергайся. Работа, на которую я подписался, всего лишь временно тебя удерживать на месте. Я не собираюсь сражаться». «Да что за эгоизм!» С этим мысленным возгласом Харуюки снова влил в силу в лазерные мечи. Однако этого хватило лишь на то, чтобы чуть-чуть ослабить давление черных брусков. Отпихнуть их не удалось. Он был абсолютно обездвижен и мог лишь смотреть на два медленно сближающихся перед ним аватара. С запада немного непропорционально длинные руки свисали по бокам неслорослого тела. Шоу «Даск Тейкер» с востока – чаще из пикомета на правой руке кончик стального стержня ярко блестел. Шоу Сиан Пайл. Оба остановились лицом друг к другу на небольшом удалении посредине широкого школьного двора. Поле боя залило напряжение. Казалось, даже воздух загустел. Харуюки задрожал. Он был не в силах ни говорить, ни даже молиться.